на Марне. Как-то летом мы поехали с Шаляпиным на Марну. Остановились на берегу около маленького кафе. Кругом высились большие деревья. Шаляпин разговорился: "Послушай, вот мы сейчас сидим с тобой у этих деревьев, поют птицы, весна, пьём кофе. Почему мы не в России? Это всё так сложно, я ничего не понимаю". Сколько раз не спрашивал себя, в чём же дело? Мне никто не мог объяснить. Горький, что ты говоришь, объяснить ничего не может, хотя и делает вид, что что-то знает. И мне начинает казаться, что вот он именно ничего не знает. Это движение интернационала может охватить всех. Я купил в разных местах дома. Может быть, придётся опять бежать. Шаляпин говорил озабоченно, лицо его было как пергамент, желтое. И мне казалось, что со мной говорит какой-то другой человек. Так он изменился и внешне. — Я скоро еду в Америку, петь концерты, — продолжал он. — Юрок зовет. Надо лечиться скорее. — Тоска. Вино у меня отобрали. Он вдруг улыбнулся. А я две бутылки все же спрятал в часы. Знаешь, у меня большие часы. Вот у меня ключ. Он вынул из жилетного кармана медный ключик и показал мне. Я рюмку пью только. Какой коньяк? Я раньше не знал, что есть такой коньяк. И водка Смирновская, белая головка. Я нашёл здесь в Париже на Рю де Лапе старую бутылку. Одну нашёл только. Яту успел выпить. А что ты не знаешь, жив ли Борис Красин? Нет, не слыхал, не знаю. А я слышал, что он умер. Кто это мне сказал, не помню. А Обухов? Шаляпин вдруг рассмеялся. Ты помнишь, как я над ним подшутил? Обухов был управляющим конторой московских императорских театров. Однажды Шаляпин, придя ко мне в Москве, принёс с собой арбуз. Взял у меня краски, темпера, и выкрасил его в тёмный цвет. Арбуз обрёл вид тёмного шара. Шаляпин принёс с собой ещё и коробочку, в которой были так называемые монашки. Их зажигали, и они долго курились, распространяя приятный запах. Такую монашку Шаляпин вставил в верх арбуза. Когда грим был готов, Шаляпин отправился в контору императорских театров, положил арбуз в кабинете Обухова на письменный стол и зажёг манашку. А сам уселся в приёмной, как проситель. Явившись на службу и найдя в своём кабинете дымящуюся бомбу, Обухов опрометчиво бросился вон. Вся контора всполошилась, все выбежили вон, вызвали полицию. В разгар переполоха Шаляпин разрезал бомбу. Все смеялись. Обухов старался скрыть недовольство и с упреком сказал Шаляпину, «Вам, Федор Иванович, все допустимо». А Шаляпин всю неделю хохотал. «А знаешь ли, — сказал, помолчав Шаляпин, — живи я сейчас во Владимирской губернии, в Ратухине, где ты мне построил дом». где я спал на вышке с открытыми окнами и где пахло сосной и лесом, я бы выздоровел. Как я был здоров! Я бы все бросил и жил бы там, не выезжая. Помню, когда проснешься утром, сойдешь вниз из светелки. Кукушка кукует. Раздянешься на плоту и купаешься. Какая вода! Все дно видно! Рыбёшки кругом плавают, а потом пьёшь чай со сливками. Какие сливки, баранки. Ты помнишь, всегда говорил, что это рай. Да, это был рай. А помнишь, ты горько ему сказал, что это рай. Как он рассердился. Герасим жив? Нет, фея. Герасим умер ещё когда я был в охотень. Посчитать, значит, нас мало осталось в живых. Какая-то странная штука смерть. Неприятная штука. И таенная. Вот я всё пил. Слава была. Что такое слава? Меня в сущности никто не понимает. Дирижёр и первый. В опере есть музыка и голос певца, но ещё есть фраза и её смысл. Для меня фраза главное. Я её окрыляю музыкой. Я придаю значение словам, которые пою, а другим всё равно. Поют точно на неизвестном языке, показывают видите ли голос, дирижёр доволен. Ему всё равно, тож какие слова. В чём же дело? Получается скука. А они не хотят понять. Надоел. Вот Рахманинов это дирижёр. Он это понимает. Вот я выстукиваю иногда такт. Ты думаешь, что это мне приятно? Я вынужден. Иначе ничего не выходит. А говорят, я придираюсь. Я пою и страдаю. В искусстве нет места скуке. А оперу часто слушают и скучают, жуют конфеты в ложе, разговаривают. Небось, когда я пою, перестают конфеты жрать, слушают меня. Ты знаешь, кто ещё понимал искусство? Савва Мамонтов. Это был замечательный человек. Он ветепел хорошо. И ты помнишь, как его в Рубеж был такой? А ты с милым Мишей в Рубежем поссорился. Он же был леткий баренка, капризный. Всё, что не скажу, всё ему не нравилось. Он мне сказал: "Вы же не певец о передвижная выставка. Вас заело тенденция. Поёте блоху, как король шёл на войну". Кому-то нравится хотите. В искусстве не надо пропаганды. Вообще сказать тебе должен, что я его не понимал, и картины его не понимал. Хотя иллюстрация к демону замечательная. Странно, я раз сказал ему, что мне нравится его демон, которого он писал у Мамонта, такой, с рыжими крыльями. А он мне ответил, вам нравится, значит, плохо. Вот не угодно ли? Сабу Мамун ткё тоже не понимал. А то за обедом, после рыбы я налил красного вина. Врубель сидел рядом. У Мамунта был обед ещё видт, тогда был за столом. Он вдруг отнял у меня красное вино и налил мне белого и сказал: "В Англии вас бы никогда не сделали лордом. Надо уметь есть и пить, а не быть коровой. С вами сидеть неприятно рядом". Ведь это что ж такое? Но он был прав, я теперь только это понял. Да, в рубль был барин. Де да ведь ты сам сейчас барин стал. Украшаешь себя и вина любишь, дорогие. Нет, я не барин. Скажу тебе правду, в России я бы бросил петь и уехал бы в Ратухино. Ходил бы косить и жил бы мужиком. Ведь я до сих пор по паспорту крестьянин, подотное со слове. И все дети мои крестьяне, а я был солист его величества. Теляковский не доумевал. У меня не было чина, а он хотел, чтобы я получил Владимира. Когда я пел Бориса в Берлине, в ложе был Вильгельм. В контракте мне сказали: "Кайзер вас просит в лору". Вильгельм меня встретил любезно и попросил сесть. Я сел. Он сказал: "Когда в России талант Это мировой талант. Скажите, Шаляпин, какой вы имели высший орден в России? «Бухарская звезда», — ответил я. Странно, — сказал Вильгельм и протянул руку к стоявшему сзади генералу. Вероятно, это было заранее условлено. Отцепил у него орден и пришпилил мне на грудь. «Позвольте вас поздравить, теперь вы фон Шаляпин, вы дворянин Германии». А здесь я получил командора. В уголках губ Федора Ивановича была грустная усмешка.